Глава 11 Я перевернула запястье, чтобы посмотреть на часы, и выругалась, что проспала дольше обычного. Вдев в уши серьги-гвоздики с искусственными бриллиантами, я по-быстрому обула туфли на каблуке, схватила сумочку и открыла дверь. На пороге стоял Томас и держал в каждой руке по бумажному стаканчику. «Кофе?» Я закрыла дверь и заперла ее на замок. «А там есть молоко?» — спросила я. «Нет. Шесть пакетиков сахара и два сливок». «Откуда ты знаешь, какой кофе я предпочитаю?» — спросила я, принимая протянутый мне стаканчик. Мы вместе дошли до лифта, и Томас нажал на кнопку. «Констанция!» «Констанция знает, что ты купил мне кофе?» «Констанция сказала купить тебе кофе». Двери разъехались, и мы зашли внутрь. Я повернулась к Томасу с растерянным выражением лица. «Рановато она проснулась», — проворчала я. «Зачем Констанции говорить тебе это?» Он пожал плечами. «Она решила, что тебе может это понравиться». Я отвернулась от него и уставилась перед собой. Томас делал вид, что отвечает на мои вопросы, но на самом деле не давал никаких ответов. Я терпеть такое не могла. Нужно попросить Вэлл, чтобы она научила меня трюку с выявлением правды. «Больше нет вопросов?» — спросил Томас. «Нет». «Нет?» — удивился он. «Ты все равно толком не отвечаешь. Констанция знает, что ты мне нравишься. Она говорит, что я изменился с твоего появления, и она права». «Томас», — сказала я, поворачиваясь к нему, — «я очень ценю это, но я...» «Эмоционально недоступна. Знаю, ты только закончила отношения. Я не прошу тебя переехать ко мне». «А что просишь?» отвести тебя на работу». «Это не вопрос». «Хорошо. Можем мы поужинать наедине». Я повернулась к нему, и в этот момент открылись двери лифта. «Ты приглашаешь меня на свидание, Меддекс? Я вышла в холл, цокая каблуками по полу. Слегка замешкавшись, Томас все-таки кивнул. Да, у меня нет времени на сложности. Я целиком и полностью посвящена работе. Как и я. Я люблю работать допоздна. И я ненавижу перед кем-то отчитываться. Я тоже. Тогда да. Да. Значит, я могу отвести тебя на работу? Или да, поужинаем вместе? И то. И другое. Его лицо озарилось улыбкой триумфатора. Томас толкнул спиной двери холла, не выпуская меня из поля зрения. Моя машина там. По дороге на работу Томас рассказал про свой вечер с Тейлором. Во сколько агент Дэвис покинул его квартиру, и какие неудобства доставлял временный гость, хоть и брат. Шоссе еще блестело от вчерашнего дождя. Томас маневрировал на своем лендровере в дорожном потоке. И хотя я привыкла к вождению в Чикаго, Сан-Диего очень отличался, и я сомневалась, что была готова сама сесть за руль. «Ты что-то нервничаешь», — сказал Томас. «Ненавижу шоссе», — проворчала я. «Будешь ненавидеть еще сильнее, как только сядешь за руль. Когда прибудет твоя машина? Ты уже без нее три недели». «Она не приедет. Родители должны ее продать». Присмотрю себе новую, когда освободится немного времени. А пока сойдет и общественный транспорт. Томас скривился. «Глупости, ты можешь ездить со мной?» «Это не обязательно», — сказала я. «Утром дождись меня возле входа. Мы выезжаем в то же время и едем в то же место. К тому же ты делаешь мне одолжение. Я могу ехать по полосе для автомобилей с пассажирами». «Хорошо», — сказала я, глядя в окно. «Если ты, конечно, не против». «Я не против». Я перевела взгляд на Томаса. Его превращение из злобного, вспыльчивого босса в заботливого и уравновешенного соседа, а может, и еще кого, было столь постепенным, что я и не заметила перехода. И вот теперь мы сидели бок о бок, а утреннее солнце освещало его умиротворенное лицо. Оставшуюся дорогу до бюро мы ехали в блаженной тишине. Томас подал голос лишь когда обратился к охраннику на въезде. Агент Медекс, сказал агент Тревина, проверяя наши бейджи. Он наклонился, разглядывая меня. Потом усмехнулся. Привет, Мик, сказал Томас. Как родные? Живы и здоровы. Как мило с вашей стороны подвести сегодня на работу агента Линди. Томас забрал у охранника бейдж. Мы живем в одном доме. Ммм протянул Тревина, откидываясь назад и нажимая на кнопку, чтобы открылись ворота. Томас заехал на территорию и усмехнулся. «Что смешного?» «Тревина», — сказал Томас, кладя локоть на оконный проем и прикасаясь пальцами к губам. Я нахмурилась. Стоило хоть чему-то прикоснуться к его губам, мною сразу завладевало чувство невыразимой печали и ревности. «Ужасное состояние». «Интересно, когда это прекратится?» «Обо мне что, шутки рассказывают?» Томас посмотрел на меня и поменял руку, что держал на руле. Затем взял мою ладонь и сжал. «Нет, почему ты так решила?» «Тогда что тут веселого?» Томас заехал на стоянку и переключился на режим парковки. Повернул ключ, и мотор затих. «Дело во мне. Он смеется надо мной». Я не подвожу никого на работу. Не улыбаюсь на въезде и уж точно не интересуюсь его семьей. Он знает, что это. Он все знает. Все изменилось с тех пор, как ты приехала сюда. Это еще почему? Я пристально посмотрела на него, ожидая услышать то, что хотела. Конечно, из-за гордости и упрямства я не могла нарушить данную бюро клятву, не имея подстраховки. Кофе, помощь в квартире, Даже то, что Томас держал меня за руку, этого было недостаточно. Меня вполне устраивало второе после работы место. Будучи преданными бюро, мы, понятное дело, ставили его превыше своей пары. Но вот третьей я быть не желала. Зазвонил его мобильник. Когда Томас увидел имя на экране, его поза тут же изменилась. Он сдвинул брови вместе и тяжело вздохнул. «Привет» сказал Томас с напряженным лицом. Он отпустил мою руку и отвернулся. «Я же говорил тебе, что да. Я... э...» Он потёр глаза большим и указательным пальцами. «Я не могу. Мой самолёт прибывает за час до того, как Треф приедет в отель». «Хорошо. Что рассказать?» Томас опустил глаза, и его плечи поникли. «Правда? Это замечательно». Сказал он, не в силах скрыть свое подавленное состояние. «Э, «Нет, я понимаю. Нет, Трент, я знаю. Все хорошо. Да, я счастлив за вас, правда. Ладно, увидимся». Томас завершил разговор и опустил телефон на колени. Обеими руками он сжал руль с такой силой, что побелели костяшки. «Хочешь об этом поговорить?» Он покачал головой. «Ну ладно, тогда...» Я буду у себя, если вдруг передумаешь». Как только я дотянулась до двери, Томас схватил меня за руку и притянул к себе. Его потрясающие губы приникли к моим. Все вокруг затуманилось, и я мысленно перенеслась в ночь нашего знакомства, жаждущий ласк руки, его язык, завладевший моим ртом, сверкающий от пота кожа. Когда он, наконец, отпустил меня, я испытала прилив грусти. Это чувство возникло, несмотря на то, что именно я секунду назад касалась его губ. "Проклятие, Лис, прости меня", сказал Томас, глядя на меня с тем же потрясением, какое испытывала и я. Я дышала глубоко и медленно, не торопясь отстраниться. "Знаю, ты не хочешь отношений", сказал он, злясь на самого себя. "Но будь я проклят, если буду и дальше обходить тебя стороной". "Могу поспособствовать" сказала я, убирая волосы с лица. Тренд? спросила я, кивая на мобильник. Томас опустил глаза, потом опять посмотрел на меня. Ага. Что тебя так расстроило? Томас замешкался. Очевидно, он не хотел отвечать. Тренд говорил про мальчишник Тревиса. И? Он будет всех развлекать. И? Томас нервно заерзал на сиденье. Он... Э, заключил Пари с Камиллой. Томас покачал головой. Некоторое время назад она согласилась выйти за него, если он совершит что-нибудь безумное и нелепое. Так он и поступит на мальчишнике Трева, а потом он... Томас уставился в пол. Выглядел он опустошенным. Он попросит руки у Камиллы. У твоей бывшей. Томас медленно кивнул. Той, которую ты все еще любишь. «И ты поцеловал меня, чтобы забыть про это?» «Да», — признался он. «Прости, это было подло с моей стороны». Мне очень хотелось разозлиться на Томаса. Но как я могла сердиться, если мечтала о его поцелуе с момента нашей первой встречи? И как я могла ревновать? Совсем скоро женщина, которую он любил, обручится. А он сам чуть ли не благословил их союз. Однако эти разумные доводы меня не успокаивали. Я завидовала женщине, которую никогда не встречала и которая никогда не будет с Томасом. Я не могла злиться на него, но вот на себя еще как. Я дернула дверцу. Пятый отряд собирается на совещание в три часа. «Лис», — позвал меня Томас. Я ушла так быстро, как позволяли каблуки, и заторопилась к лифту. Когда дверцы захлопнулись за мной, Я оказалась в тишине, наблюдая за цифрами на табло. В лифте сменялись люди, агенты, ассистенты, руководство города, и все говорили приглушенными голосами, едва слышно. Когда на седьмом этаже двери разъехались, я вышла наружу и попыталась по-быстрому проскочить мимо кабинета Маркса. Он всегда приходил рано, а Вел обычно была у него, развлекая своей болтовней. Я проскочила мимо открытой двери, услышала голос Вэл и по-быстрому миновала дверь с кодовым замком. Потом завернула за угол первого бокса, прошла следующие два и нырнула в свой кабинет, закрываясь там. Усевшись на свой трон, я повернулась спиной к стеклянной стене и уставилась на книжную полку и раскинувшийся передо мной город. Я услышала стук в дверь, но проигнорировала его, а потом кто-то сунул папку в ящик на моей двери, оставляя меня наедине с самой собой. Прячась за высокой спинкой кресла и накручивая на палец длинную черную прядь волос, я думала о поцелуе, о прошлой ночи и каждом мгновении, когда оставалась тет-а-тет -тет с Томасом с момента нашего знакомства. Он по-прежнему любил Камилу. Я же не понимала и, что хуже, сомневалась в собственных чувствах. Но я знала одно — Томас мне не безразличен. Честно говоря, это было грандиозное преуменьшение. То, как откликалось мое тело на его присутствие, просто одурманивало. Такое невозможно было игнорировать. Я желала Томаса так, как никогда не желала Джексона. Но стоило ли это тех сложностей, что могли возникнуть на работе? И в моей душе. Я вытащила прядь волос изо рта, поняв, что жую ее. С детства не возвращалась к этой привычке. Томас был моим соседом и начальником. Нелогично и неразумно пытаться стать кем-то большим, и если я хотела держать ситуацию под контролем, нужно с этим смириться. Дверь в мой кабинет резко распахнулась. «Лиз?» — пришел Томас. Я медленно повернулась и выпрямила спину. Тревога в его взгляде сводила меня с ума. Томаса разрывала на две части, как и меня. «Все хорошо», — сказала я. «Я злюсь не на тебя». Он закрыл дверь, прошел к одному из кресел и сел. Подался вперед, ставя локти на стол. «Это ни в какие ворота не лезет. Ты такого не заслужила». «Минутная слабость, я понимаю». Он ошарашенно уставился на меня. Лис, ты не минутная слабость. Передо мной стоит цель, которую я намерена достичь. Чувства, которые могли возникнуть у меня к тебе, не встанут на пути к этой цели». Иногда я забываюсь, но всегда возвращаюсь к исходному плану. Плану, в котором нет места для отношений. Томас пытался переварить мои слова. Именно это случилось между вами с Джексоном. Он не входил в твои планы на будущее. Дело сейчас не в Джексоне. Ты про него почти не рассказываешь, сказал Томас и откинулся в кресле. Вот черт, я совсем не хотела начинать этот разговор. «Потому что в этом нет нужды». «Разве вы не были помолвлены?» «Тебя это не касается?» «Но да». Томас изогнул бровь. «И что, совсем ничего? Ты и слезинки не пролила?» «Такое не для меня. Я напиваюсь». «Как в ту ночь в Катарсе?» «Именно как в ту ночь. Так что у нас равный счет». Томас приоткрыл рот от удивления даже не пытаясь скрыть задетое самолюбие. «Ничего себе! Понятно!» «Томас, ты как никто другой должен меня понять. Перед тобой стояло такое же решение, когда ты был с Камилой. И выбрал ты бюро, так?» «Нет», — уязвленно сказал он. «Я пытался сохранить и то, и другое». «Вот эта черта мне в тебе не нравится». «Очень жаль. Придется теперь иметь с ней дело». Я дерзко посмотрела ему в глаза. Томас хотел что-то сказать, но тут постучали, и дверь приоткрылась. «Агент Линди?» — услышала я ровный и звонкий голос, идущий из коридора. «Да», — спросила я, увидев на пороге Констанцию. «К вам посетитель. Я привела его наверх». Не успела я спросить, кто вообще мог прийти сюда, как из-за Констанции появился Джексон Шульц и остановился в проеме. «Вот дьявол!» — выдохнула я. Джексон был в рубашке цвета берлинской лазури и галстуке с узором. Таким разодетым я видела его лишь в тот вечер, когда он сделал мне предложение, да и на похоронах агента Грегори. Оттенок рубашки подчеркивал синие глаза Джексона. Раньше они очень мне нравились, но сейчас я видела лишь то, что они были столь же круглыми, как и его лицо. Джексон всегда поддерживал себя в хорошей физической форме, но из-за побритой налыса головы он казался слегка полноватым. Чем больше времени мы проводили вместе, тем заметнее становились его менее привлекательные черты и привычки. То, как он после еды цедил пищу сквозь зубы, наклонялся на бок, когда пускал газы, даже в общественном месте, и не всегда мыл руки после того, как провел в уборной около получаса. Меня воротило даже от трех глубоких морщин на его загривке. «Ты кто, мать твою, такой?» — спросил Томас. «Джексон Шульц. Чикагский соот. А ты кто такой?» Я поднялась. «Спецагент Мэдекс занимает пост ПООСа в Сан-Диего». «Мэддекс?» — Джексон равнодушно усмехнулся. «Да, тот самый засранец, который всем тут заправляет». Томас глянул на Констанцию. У нас вообще-то совещание. «Простите, сэр», — сказала Констанция без капли сожаления. «Меня ей не одурачить». Она рассказала Томасу, какой кофе мне купить, а как только узнала, что в здании Джексон, сразу же привела его в мой кабинет, напомнить своему боссу о конкуренции. Я и не знала, стоит ли мне приструнить ее или просто рассмеяться, но, очевидно, она заботилась о Томасе. К тому же мне было приятно осознавать, что Констанция считала меня достойной того, чтобы сводиться со своим начальником. «Агент Мэддекс мы как раз заканчивали, не так ли?» — проговорила я. Томас посмотрел на меня, потом вновь на Джексона. «Нет. Агент Шульц, черт его дери, может подождать снаружи. Констанция?» Она улыбнулась лишь уголком губ. «Конечно, сэр. Агент Шульц, следуйте за мной». Джексон не сводил с меня глаз, пока наконец не удалился следом за Констанцией. Я сощурилась, глядя на Томаса. Это было не обязательно. Почему ты не рассказала о его визите? рявкнул Томас. Ты думаешь, я знала? Он слегка расслабился. Нет. Чем быстрее ты запустишь его сюда, тем быстрее он уйдет? Я не хочу, чтобы он был здесь. Прекрати. «Что?» — резко сказал Томас, притворяясь, что смотрит на многочисленные фотографии и заметки на моей стене и полке или вообще никуда не смотрит. «Ты ведешь себя как ребенок, сказала я. Он опустил подбородок и сверкнул в меня взглядом. «Избавься от него!» — чуть ли не прорычал Томас. «Может, некоторое время назад я бы и испугалась, но я больше не боялась Томаса Мэддокса» как, возможно, и раньше. «Вчера ты потешался, когда я ревновала. Знаешь ведь, что я бросила его, и он меня совершенно не интересует. Только посмотри на себя». Томас указал на дверь. «Думаешь, я ревную к мистеру Чистюле? Ты, мать твою, издеваешься?» «Мы оба знаем, что тут у тебя мешанина», проговорила я, указывая на голову. «И тебе не до тревог о моем бывшем, «Или обо мне в принципе?» «Неправда! Ты все еще ее любишь!» проговорила я слишком уж громко. Каждый сотрудник пятого отряда, находившийся в комнате отдела, подался вперед или откинулся на кресле, чтобы заглянуть в мой кабинет сквозь стеклянную стену. Томас подошел к ней и закрыл жалюзи сначала с одной стороны, потом с другой, и захлопнул дверь. «Да какое это имеет значение?» нахмурился он. «Разве не может быть, чтобы ты мне нравилась, и я по-прежнему любил ее?» «А это так? Я тебе нравлюсь?» «Нет, я пригласил тебя на свидание, потому что обожаю, когда меня отшивают». «Ты позвал меня на ужин прямо перед своим срывом. Ты не отпустил ее, Мэддокс». «Значит, опять Мэддокс». «Ты ее не отпустил», сказала я, злясь из-за той грусти, что сквозило в моем голосе. А у меня есть четкая цель в жизни. Ты уже говорила. Тогда сойдемся на том, что это бессмысленно. Хорошо. Хорошо? Переспросила я и смутилась из-за возникшей в моем голосе паники. Не буду давить. Если я отпущу Камилу, а ты свои заморочки, тогда мы продолжим наше совещание. Я потрясенно уставилась на него. Ты не просто так сказал это Констанции. Мы и впрямь были на совещании. И Томас такое невозможно кратко изложить. Ты не станешь говорить мне о том, как все само собой сойдет на нет, и мы не будем продолжать совещание по результатам наших взаимоотношений. Так это не работает. Так работаем мы. Это глупо. Ты ведешь себя глупо. «Возможно, но, Лис, мы два сапога пара. Поэтому ничего не вышло с другими. Я не позволю тебе сбежать, а ты не станешь со мной мириться. Можем до самой старости спорить о том, насколько целесообразно совместное пребывание, или просто принять все как есть. Мы впрямь все планируем, организуем, контролируем». Я сглотнула ком в горле. Томас указал на стену. До встречи с тобой я был одиноким трудоголиком. А ты, хоть и встречалась с парнем, но ничем от меня не отличалась. Но у нас все может получиться. Нам просто суждено быть вместе. Когда ты скажешь мистеру-ниндзя проваливать отсюда, дай знать, отведу тебя на ужин. Потом я снова тебя поцелую. И вовсе не из-за отчаяния. Я опять нервно сглотнула. Хорошо пытаясь унять дрожь в голосе, сказала я. «Странно, когда кто-то тебя целует, впав в отчаяние из-за другой женщины. Больше этого не повторится. Уж постарайся». «Есть, мэм?» Он открыл дверь, вышел из кабинета и закрыл ее. Я рухнула в кресло и сделала глубокий вдох, пытаясь себя успокоить. «Что это было, черт побери?»